Только на этот раз центром объединения была Москва, а не Каракарум. По словам князя Трубецкого, Российская империя может быть названа наследием Чингисхана. Князь Николай Трубецкой. Наследие Чингисхана. Берлин, 1925 год. Смотрите «Монголы и Русь». В продолжительном процессе строительства своего государства русские полагались не только на вооруженную силу. Когда им приходилось защищаться или не было иного пути достижения целей, они сражались, но искали и другие способы добиться своего. Пытались, например, привлечь на свою сторону татар и иные восточные народы и племена – заполучить их правителей в качестве вассалов или же пригласить их на царскую службу. Эта политика периодически терпела неудач и приносила обратные ожидаемым результаты. Но по своей сути она оказалась весьма дальновидной. Это не распространилось только на крымских татар, поддерживаемых Турцией. Отчаянная борьба с ними – продолжалось на протяжении всего 17 столетия после распада золотой орды оставался только один независимый татарский властитель поэтому меньшие ханы и вельможи с достаточной легкостью приносили клятву верности русскому царю в большинстве ханств этого периода хан не был автократическим правителем Он зависел от могущественных аристократических родов. Москва старалась установить дружбу с влиятельными родами, чтобы привлечь их на свою сторону и создать в ханствах, где правители были настроены по отношению к России агрессивно, прорусскую партию. Эффективно действующим побудительным мотивам часто становились богатые подарки, в большинстве своем меха потенциальным друзьям среди татарских вельмож. В некоторых из многоплеменных ханств, подобных Казанскому и Сибирскому, татары составляли высший слой, правящий местными племенами угро-финского или иного этнического происхождения. Для этих подчиненных племен не имело большого значения, должны ли они платить «есак», Дань обычными хами, татарскому хану монгольского происхождения, потомку Чингисхана, или же царю. Золотая Орда была первоначально известна как Белая Орда. В качестве наследника хана этой Орды московский правитель стал теперь Белым Ханом или Белым Царем для своих татарских и монгольских вассалов. Смотрите «Монголы и Русь». Эти вассальные ханы Мурзы, князья и народы, подобные Нагайцам и позднее Калмыкам, которые, принимают царский сюзеренитет, оставались в своих прежних владениях на периферии московии не всегда оказывались последовательными и надежными союзниками, но все они в то или иное время в значительной мере поддерживали русских. Наиболее верными периферийными вассалами царя были кабардинцы на Северном Кавказе. Что же касается татар, то наибольшую помощь Москве оказывали те, что поселились в самой Московии. Они в конце концов стали органической частью того, что мы можем назвать российским содружеством. Наиболее важной из этих татарских групп была группа, находившаяся под предводительством сына хана Улук, махамеда Касима, называемого русскими царевичем, сыном хана. В конце 1452 года или в начале 1553 года великий князь Василий II Московский даровал ему город-городец Наакия который стал столицей нового ханства под опекой Москвы, ханства Касимова, именовавшегося русскими Касимовским ханством. Другие царские князья, перешедшие на московскую сторону,